Глава 6. Исполнитель. К своим 40 он наконец научился обращать внимание на мелочь. Получать от их созерцания удовольствие. Задумчивое одинокое облако в ослепительно синем небе. Аккуратный рядок в тоскующих по воде цветов. Даже забытая на бетонном бордюре кофейная чашечка все его занимало, все давало пищу для размышлений. Как интересно, то же самое небо смотрится из окон особняка. Почему хозяйка не потрудилась снабдить клумбу автономной системой полива? А чашка, она от дизайнера или просто весьма дорогая фарфоровая штамповка? Задавая себе десятки абсолютно глупых и не имеющих отношения к делу вопросов, Исполнитель отдыхал, оставляя дилетантам прерогативу нервно расхаживать, потирать руки и смахивать со лба капли пота. Профессионалы же, полагал он, никогда не тратят силы на бессмысленные действия и жесты. Умение терпеливо ждать в его работе едва ли не важнее, чем молниеносная реакция и крепкие нервы. День неспешно, но уверенно клонился к закату. Соседние, скрытые высокими заборами дворы, оживали. Хозяева коттеджей возвращались из столицы в пригород. В вечернем небе звуки разносятся далеко, и исполнитель прекрасно слышал. Кого-то из прибывших встречали с радостью, а на других прямо с порога обрушивали груду претензий. Пусть и дорогая и отгороженная от обычного мира высоченными оградами, а такая же, как везде жизнь. Любят, ненавидят, завидуют и интригуют везде одинаково. Хоть в троллейбусном парке, хоть в заказнике для богачей. Исполнитель не боялся, что его заметят из окон других домов. Хвала немодным диссонанс в элитном поселке кустам черной смородины, кой плотной стеной выстроились вдоль забора. Откуда они здесь? Шутка дизайнера, решившего стать ближе к природе. Или, быть может, хозяйка потребовала посадить их сама в память о босоногом детстве на бабушкиной даче в какой-нибудь деревеньке грязи. Ведь все они такие сейчас рафинированные новые русские, когда-то были обычными смердами. Но пышно раскинувшаяся смородина ему в любом случае на руку. Человек в камуфляже, скрытый ее ветвями, выглядит незаметно. Где-нибудь в деревне, где всем до всего есть дело, его, может, и разглядели бы, и заинтересовались. Но исполнитель давно убедился, что в подобных показушных поселениях жильцам совсем нет дела до соседей. Даже по именам друг друга не знают. Нет желающих долгожданным вечером, принесшим прохладу, брать на себя труд разглядывать, что творится на близлежащем участке. Разве что повару или горничной, но те сейчас заняты беготнёй вокруг вернувшихся домой работодателей. А вот его хозяйка заставляла себя ждать. Из примыкающего к её участку леска уже подтянула прохладой, Из-за забора слева поплыл ароматный дым шашлыка. Бесчинствующих детей соседей справа няньки загнали домой, а женщина всё не возвращалась. Другой бы на его месте уже давно начал страдать от неудобной позы, голода и скуки, но он, напротив, чувствовал себя все лучше. Наслаждался единением с природой и ощущал, как наполняются силой напитываются энергией его тела и мозг. Хозяйка может задержаться насколько ей угодно. он ее все равно дождется.